Глава девятая. «Квакша и Мурса». Как легко один человек может обвинить другого во всех смертных грехах. Главное, кто сделает это первым. Тот же кабинет заместителя министра иностранных дел. Майор Глеб Мурса громко и с удовольствием представил сам себе инструктора и бывалого парашютиста «Квакшу». Говорил он с некоторым почти нескрываемым чувством зависти и в то же время ненависти за то, что сам многого не добился, а мог бы. Но время было упущено. Теперь он просто отличный шпик новой системы. начал: «Господа, а вот и старый волк из главной разведывательной школы подполковник Бонифаций Иванович Квакша. Ваш визит, какая честь для нас!» «Какая выправка, парашютист-инструктор! Приятно иметь дело с легендой ГРУ!» «Не поперхнись, милый!» – прошептал Квакша, оглядываясь по сторонам. «Но что-то вы не в форме, мой друг. Я вижу гипсы на руках и ноге. Неужели старость и пора на свалку разведки? Есть ли страничка в учебнике ГРУ про ваши подвиги? Ну да ладно, сейчас я вам сварю кофе и мальца поговорим». если вы не против. Поговорим, Бонифация Иванович, как старые или, вернее, новые друзья. Я только лишь инструктор по тактике и выживанию разведчиков. Не понимаю, зачем меня подняли ночью из постели? Что, прыжки в Сахаре или в болото Литвы? В дельту Амазонки? Громко выкрикнул Квакша с некоторой долей презрения в адрес майора. Это было легким зондированием. «Подполковник, мой друг, не валяйте дурака! Вам было сказано прибыть сюда, чтобы рассказать нам об одном человеке!» Жестко парировал Мурса, заваривая в турке крепкий черный кофе для квакши. «А, разговор? Ну, хорошо, валяйте, спрашивайте. На каком языке будем говорить?» Засмеялся Бонифаций и покатился по комнате, ловко нажимая на маленький рычажок единственным пальцем левой руки, избежавшим гипса. «А вот и ваш кофе. Сахар я у них тут не нашел. Вы знали полковника Георга Кротова?» «Чего?» «А характеризуйте его. Вы должны были его знать, так как общались по службе. Благодарю за кофе. Я без сахара предпочитаю». так какого полковника а кротова этого труса который всегда боится прыгать с парашютом как встанет у открытой двери как вцепится всеми клешнями только пендель волшебный и помогал как таких засранцев держат в разведке мешок с отрубями прости господи бонифаций засмеялся открыв рот с позолоченными вставными зубами однако же квакша «Сегодня ночью Георг Кротов был убит», — сухо проговорил Мурса. «Убит? Вот это поворот! Я думал, вы тут шутки со мной шутите». «Я сожалею, сожалею». Квакша потупил взгляд и уставился на Мурсу. Он пытался изучить лицо потенциального противника. «Что еще вы можете рассказать про Кротова?» «О покойниках обычно не говорят плохо, но...» «Продолжайте! У нас тут не встреча поклонников!» Это был первый и негодяй. В чем это выражалось? Вяло интересуется Феликс новоляев и пьет четвертую чашку кофе. Как в чем? Карьерист, любит деньги. Темная лошадка. Отправил нашего лучшего разведчика в Сирию и загубил все дело. Выкрикнул квакша и продолжил кататься по кабинету в своей коляске. «Кого? Как это загубил?» – насторожился Мурса. «Он сдал нашего агента за бешеные баксы. Потом обвинил его же в измене Родины. Я многого не знаю. У меня лишь интуиция старого вояки. Ничего более не знаю». «Много берете на себя, инструктор?» – прорычал майор. «А Благоев что? Не мог сам перейти к террористам?» – продолжает сдержанней рассуждать Мурса. Так значит, вас интересует Благоев. Угрюмо принимает информацию Квакша и вытирает платком мокрые глаза, едва удерживая платок гипсовыми обрубками. Да, как это вы догадались? Ну так мог он перейти к террористам? Скрижещет зубами Мурса. Вы, майор, полоумный, видно. Вас мама в младенчестве головкой вниз из окна не роняла? «Чтобы Стас стал предателем?» «Да я тебя за такие слова собственными руками удавлю!» «Все, успокойтесь, пенсионер! Вы смешны! Сатир!» «Ха!» – злобно бросает Мурса. «Благоев мой лучший курсант! Я никогда не поверю, чтобы он перешел к бородатым! Это полная чушь! Его захватили духи, по наводке, его продали! Поймите вы своими страусиными мозгами!» «Значит, вы считаете, что Благоев не враг?» Осторожно уточняет окончательно проснувшийся заместитель министра иностранных дел Наваляев. «Да, это разведчик от Бога. Он мне как сын!» – рычит инструктор Квакша. «Аргументы, подполковник!» – вставляет спокойно Наваляев. «Благоев равнодушен к деньгам. А вот Кротов любил доллары. «Я предупреждал их, что мы еще наплачемся с Кротовым». «Кого это их?» – нахмурился Наваляев. «Тех наверху. Ну, им как об стенку горох!» Горько усмехается Квакша. «Одна банда». «Так кто тогда мог убить Кротова? Как вы думаете?» – осторожно спрашивает Мурса. «А, вы решили, что Стас вернулся и порешил, ублюдка? Ха-ха! Ну и что с того?» Молчите, не говорите ничего. Я прочитаю все по вашим хитрым и бегающим глазкам. Вы хотите, чтобы я подсказал вам, как изловить Благоева? Я прав? Во! Видели фигу с маслом? Допустим, хотим, сухо подтверждает Мурса. Все, кто попробует накинуть на льва сеть, будет убит. Кротов яркий тому пример. Благоев работает как машина. Он не будет скрываться, он сам будет искать вас. А вы будете скрываться. Потом в вас поселится страх, осознание безысходности, запах смерти. А потом бац, кряк, бум, а может быть, бух. И все полетит вверх тормашками. Квакша смеется, словно умалишенный. «Хватит нас пугать! Вы болтун, подполковник Квакша! Тфу, Как вас там?» «Вы квакши насмотрелись французских кинокомедий. Ваше место в музее десантных войск где-нибудь в Рязани». Зло смеется Мурса и смотрит на свои часы. «Они показывают семь часов и семь минут. Минуту мне нужно позвонить». Мурса набрал номер на кнопочном телефоне и прислушался. На том конце послышался треск оперативной рации. «Как у вас дела? Объект не проявлялся?» – звучит голос майора Мурсы. «Нет, не появлялся. Прием! Все очень плохо. На нас напали. Мы уже покинули место наблюдения. Похоже, автомобиль взорван». «Взорван? Новый автомобиль для специальных операций? Вы там что, сбриндели? Разыгрываете меня?» «Прием, мать!» – взбесился Мурса. «Мне нос разбили, те недоумки!» – кричит водитель. «Кто? Да вы очумели!» – орёт майор, уже не сдерживаясь. «Бомжи! Самые настоящие! Бродяги! Совсем страх потеряли!» – докладывает второй оперативник. «Эй, это вы недоумки! Не врубаетесь, кто их натравил?» «Кажется, я понимаю!» – кричит водитель с разбитым носом. «Немедленно возвращайтесь в контору, напишите объяснение, потом на дно. На сегодня отбой. Нос не высовывайте сутки. Приводите себя в порядок. Конец связи», — приказывает Мурса и мягко кладет трубку на аппарат, что и требовалось доказать. «Что там у вас?» — насторожился Наваляев. «Только что взорвалась машина с моими оперативниками. Им повезло. Ребята вовремя сделали ноги». Старший группы наружного наблюдения доложил мне, что на них напали бомжи. Доложил Мурса, пребывая в обширном информационном шоке. — Я же вам, дуракам, говорил. Благоев устроит вам шарах и барах. Берегите свою шкуру, уважаемый. Следующая очередь твоя. Ха-ха! Квакша протягивает костлявый палец в сторону Мурсы и держится за живот от раздирающего его смеха. «Уберите этого идиота! Кто-нибудь немедленно!» – трясется Мурса. «Не торопитесь! Не нужно делать ненужных телодвижений!» – спокойно говорит Наваляев Мурсе и подходит вплотную к Бонифацию. «Что, уже и пошутить нельзя!» – испуганно восклицает Квакша. «Значит, вы считаете, что Благоев не мог быть предателем?» – шепотом спрашивает замминистра. «Это исключено! Я ручаюсь!» «Своими действиями вы все испортите. Вернее, действиями этого негодяя, которому кто-то поручил расправиться с Благоевым. А вдруг это не Благоев? Вдруг это человек из-за границы перенял привычки и повадки погибшего капитана? Надо понять, кто это, зачем он прибыл в Россию. Стаса больше нет». «Прекрасно. Будем считать, что инцидент исчерпан», – улыбнулся замминистра. «Думаю, что нам нужно навестить жену капитана, нет, майора Благоева, и объяснить ей, что ее мужа ждут на службе. Черная полоса для него закончилась. Не можем же мы гоняться за одним человеком? Тем более ни в чем не виноватым», – улыбается Наваляев. «А если окажется, что он убил Кротова, что тогда?» не унимается Мурса, и как быть с покушением на убийство моих людей? «Хотел бы убить, убил бы как цыплят», — крикнул Квакша. «Ну, значит, так сложились обстоятельства. Я уверен, что майор Благоев все объяснит в своем рапорте. Это же событие, когда наш разведчик возвращается из плена. Да, о ваших людях. «А с чего вы решили, что им была почти крышка?» – спокойно спрашивает Наваляев. «Но я предполагаю», – слегка успокаивается Мурса. «Стас не станет убивать просто так. Значит, напросились», – бурчит Бонифаций. «Господа офицеры, все свободны». Торжественно заканчивает совещание замминистра. «А кто нанесет визит жене Благоева?» – спрашивает, уходя Мурса, на миг повернувшись в пустой зал. «Конечно, его друг, майор Крамаренко. Я сам ему позвоню утром и попрошу сделать это», – уточняет Наваляев. «Ну, не знаю, можно ли доверять этому Крамаренко?» Мурса недовольно смотрит на Квакшу и добавляет. Я сам обязан навестить жену или вдову Благоева. Это входит в планы моего расследования. Если с Благоевым что-то случится, уважаемая, я сам всем головы поотрываю и собакам скормлю. Мне терять уже нечего. Я весь переломанный. Вчера меня уволили из Центра подготовки разведчиков. Теперь я пенсионер. Пустое место. А навыки-то никуда не делись. Вот они где». Бонифаций стучит гипсом по своей голове. «Я ухожу. Честь имею». Мурса выходит из кабинета и мягко закрывает за собой дверь. «Где сломали ногу подполковник?» Дружелюбно и уже безразлично спрашивает замминистра. «Согласен с вами. Этот Мурса весьма агрессивный товарищ. Не обращайте внимания». «Ясно где. Во время ночного десантирования месяц тому назад». «Три тысячи прыжков в моей карьере, с разных высот и со всех типов парашютов. Этот был не очень удачным. Хотя нет, он был удачным, просто косточки уже не те». «Да, да», – небрежно замечает Наваляев. «А вы случайно не прыгали из реактивного пассажирского самолета, а?» Смеется ненормально Бонифаций и округляет глаза. «Нет, а зачем?» пожимает плечами Наваляев и смотрит на настенные часы. Потом вызывает для себя служебную машину к подъезду министерства. «Прощайте, господин дипломат. Узнайте, чей приказ выполнял Георгий Кротов, когда продавал Благоева. Надеюсь, я был для вас полезным». Бонифаций первым поспешил покинуть кабинет, умело управляясь колесами своей каталки. «Спасибо за подсказку, инструктор». Но я не думаю, что мое любопытство кому-то понравится. Выздоравливайте. Да, и не забудьте сделать вакцинацию. Наш президент и премьер уже укололись. А то, знаете ли? Чего? И вы туда же. Я не наркоман, господа. И тем более не наивный мальчик, верящий картинке в зомбо ящике. К вашему сведению, господа. Бессмертных людишек нет Сдохнут все Разница лишь в том, что кто-то мечтает шевелить усиками чуть дольше остальных Человеки погрязли в роскоши и разврате Думают только о своих яйцах и ненасытном брюхе Вот этих и подберет корона в первую очередь Да что я вам втираю? Фамилии у вас интересные, оригинальные, секретные типа «Кварки» или что-то из области эхолокации?» Задиристо ухмыляется майор Мурса, словно и не было этого тяжелого совещания на повышенных тонах. «Какая есть? У вас фамилия не менее странноватая, майор. Кошачья, что ли?» Расхохотался инструктор Квакша и пропал в темном коридоре. Мария крепко спала в своей постели, впервые за год, с той поры, как ей сообщили, что муж пропал без вести в Сирии. Зазвонил телефон. Она нехотя посмотрела на часы, которые показывали восемь часов утра. «Алло, кто это?» «Бонифаций? Что случилось?» «Да, я буду дома. Давайте через часа два. Я не выспалась. Хорошо. До встречи». Она отключила телефон, бросила его на комод и, вновь растянувшись в постели, словно пантера, крепко уснула. Минут через двадцать снова зазвонил неугомонный телефон. На этот раз это был Алексей Крамаренко. «Мария, как у тебя дела? Доброе утро!» «Я сплю». «Это хорошо. Я скоро приду. Никому не открывай дверь, только мне. Это очень опасно. Все, я скоро буду». «Но я еще сплю, я не хочу!» Попыталась возражать Мария, но трубка уже не отвечала. «Достал ты меня, ухажер!» Она отбросила одеяло и, преодолевая дрему, пошла в душ.